Глава 25. У девочки все хорошо. Где она? А тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы задавать вопросы? Аркадий изобразил улыбку. Именно изобразил Веронике показалось, что Аркадий неуклюже пытается играть одному ему понятную роль. Мне кажется, что положение может и перемениться. Сейчас его хозяин, ты, не спорю, ты держишь нож возле ее горла и будешь оставаться хозяином положения до тех пор, пока она жива. Но как только ее зарежешь, мы с тобой поменяемся ролями. Двери заблокированы. Из машины ты не выйдешь, со мной не справишься. Я готов к нападению, к тому же моложе и сильнее тебя. Я открою окно и буду орать на всю улицу, что здесь маньяк. Иллюзий по поводу людской сообразительности не строю, но рано или поздно кто-то вызовет полицию. Даже если ты сумеешь высадить окно и выбраться через него раньше, чем они приедут, а это не просто, я пробовал, далеко тебе не убежать». «Лечь на дно, как 25 лет назад, уже не получится, и ты сам это прекрасно понимаешь». «Зарежешь. Как он это произнес? Спокойно, небрежно, будто речь не о моей жизни, а о том, чтобы попросить меня выйти и прогуляться пешком. Так бесит меня тишишь тут даже не страшно. Да он... Да я... Да ты вообще соображаешь, что несешь, чертов ты гениальный ублюдок?» «Я понимаю, что если ты не будешь вести себя по-умному, твоя девка умрет». «Она не моя девка». «Мы напарники. Да, мы давно работаем вместе. Да, мне будет ее не хватать, но я хочу, чтобы ты осознал. Положение может измениться. Ты сам, своей рукой можешь его изменить. Причем не в свою пользу. Собственно, это все. Теперь я готов выслушать твои условия. Для чего ты нас остановил?» «Ты ищешь девочку!» Это был не вопрос. Утверждение. К тому же из тех, которые Тимофей относил к разряду дурацких, и отвечать на который не считал нужным. Он и сейчас промолчал. И Аркадий молчал. Ожидая. Он-то не знал Тимофея. Пауза затягивалась. Лица Аркадия Вероника не видела. Тишинное лицо, как обычно в присутствии посторонних, не выражало ничего. Веронике начало казаться, что с каждой секундой молчание становится все гуще, все недовольнее. И что в следующую секунду этот псих может полоснуть ее по горлу просто так, со злости, что ему не отвечают. Да, да, мы ищем девочку. Вам ее не найти. Умоляю, тише, молчи. Без этих вот твоих мы здесь собрались для того, чтобы поговорить об очевидных вещах. Не беси его. Да, да, мы понимаем, что не найти, но... Предлагаю перейти к делу. Отдай компьютер. Что? А, он говорит о ноутбуке, который тише держит на коленях. Подумаю об этом. Что-нибудь еще? Еще телефоны. Твои девки. Допустим. И что произойдет после этого? После этого. Ты расскажешь мне все. Кто ты такой? Для чего за мной шпионишь? Как меня вычислил и что известно ментам? Вряд ли, что мы агенты под прикрытием, а вон в тех кустах затаилась опергруппа, не допускаешь? Опергруппа уже орала бы в мегафон. Сдавайтесь, сопротивление бесполезно. Я на дешевые разводки не ведусь. Жаль, но я должен был попробовать. Что ж, подведем итоги. Информация в обмен на девочку. Мы рассказываем тебе все, а ты отдаешь нам Настю. Правильно я услышал? Нет! Вы мне информацию и я вам адрес, где находится девочка. Только сначала отвезете меня, куда скажу. Гарантия. Никаких. Прямо до ближайшего перекрестка. Там направо. Вы отвезете меня, куда скажу, и расскажете мне все. А после этого я зарежу вас обоих. Неужели Тимофей не понимает? Вероника дернулась в попытке повернуться. И тут же к шее прикоснулся холодный металл. Смотри на дорогу. Аркадий надавил на нож. Вероника не вздрогнула. Светофор горел зеленым, и она чуть придавила педаль газа, чтобы не пришлось резко тормозить с ножом у горла. «Говори, слушаю, откуда ты взялся?» «Меня нанял Денис Белов». «Но ты не мент. Частный сыщик?» «Кем бы ни был, я тот, кто сумел тебя вычислить. Впрочем, справедливости ради, если бы Белов обратился в полицию и показал анонимки, которые ты подкидывал в почтовый ящик, вряд ли расследование заняло бы у них больше времени, чем у меня». Сейчас все-таки не 90-е. Прогресс не стоит на месте. Возможности его официального следствия гораздо больше, чем раньше. Уверен, что в полиции нашелся бы человек, который сумел бы разговорить Беловой и узнать от него, что часы он увидел в твоей лавке. Что часы якобы кто-то принес, а ты их чуть ли не на следующий день продал. Целую партию, семь штук. Подозрительно, не находишь? Точь-в-точь точь такие же часы, что фигурировали в убийствах 90-х, появились в продаже, и убийца немедленно их купил. Удивительное совпадение Как по мне, так слишком невероятное Для того, чтобы быть правдой Но Белов тебе поверил Он паниковал, метался А ты близкий человек, друг семьи Кому доверять-то, если не тебе? А вот гипотетический полицейский Не связанный с тобой никакими узами Скорее всего, предположил бы то же, что и я Все было гораздо проще Часы ты никому не продавал А уж проверить, на каком принтере Распечатаны анонимки для полиции Вовсе детская забава С принтером, кстати, серьезный косяк, Аркадий Михайлович. Тут следовало быть осмотрительней. Неужели другого не нашлось? Впрочем, самой большой ошибкой было не это. Самая большая ошибка – часы. Они ведь находились у тебя всегда с тех самых пор, верно? Все эти годы. Не удивлюсь, если при обыске твоего жилища найдут еще не один десяток таких часов. Ха. В 90-е у тебя были грандиозные планы. «И ты не собирался останавливаться?» Нить рассуждений Тимофея Вероника потеряла едва ли не в самом начале. Она не понимала, что означают его намеки. Зато Аркадий, кажется, отлично понимал. «Заткнись! А ты, девка, на светофоре направо! Ты не слышала, что я сказал?» Вероника почувствовала, что лезвие прижалось к ее горлу сильнее и едва не вскрикнула. Торопливо взяла вправо, подрезала нарядный желтый «Шевроле». «Влипнешь в аварию, сдохнешь первой!» «Смотри на дорогу! Здесь пока прямо! Поняла?» «Да» Если Тимофей пытался вывести этого психа из себя, ему это определенно удалось В голосе Аркадия не осталось ничего человеческого Он даже не притворялся, будто способен испытывать обычные эмоции И от этого его слова казались еще страшнее Он едва сдерживался, чтобы не убить Веронику прямо сейчас Не ради собственной безопасности Пусть и пытался убедить в этом самого себя Просто потому, что хотел И от этого кровь в жилах леденела. Но только не у Тимофея. И так ты не собирался останавливаться. Тебя вынудили остановиться, верно? Заставили, испортили всю игру. Заткнись! Вероника заметила в зеркале заднего вида, что он приподнялся на сиденье. Одна его рука держала Веронику за волосы, другая с ножом все крепче прижималась к шее. Значит, я прав. Боже, что он творит? Слезы хлынули сами, непроизвольно, и текли не останавливаясь. В мыслях Вероника уже видела, как острое холодное лезвие режет ей горло. Заткнись! Провались ты уже со своей правотой! Нахрен она не нужна! Я жить хочу, понимаешь? Жить! Но кричать нельзя, никак нельзя. Нужно держаться из последних сил. Тимофей вел свою игру, такую же безумную, каким был он сам. Они с Аркадием стояли друг друга. Тиша был таким же оголтелым маньяком. На пути к истине его не остановил бы и несущийся навстречу бронепоезд, Куда там Вероники с ее воплями? Господи, пожалуйста, я в тебя не верю Прости, но я исправлюсь Клянусь, что если выживу, сбегу от этого Психа без оглядки Пожалуйста, Господи, пусть он заткнется, умоляю Еще пара вопросов Ну все, до второго мне точно не дожить Почему ты выставлял на всех часах одну и ту же дату? 4 октября 1993 года А вот теперь Аркадий вздрогнул И дрогнула его рука, которая держала нож Лезвие чиркнуло по коже Что-то пробило брешь в его броне Больно И по шее что-то течет Он меня ранил И Тиша тоже это видит Не может не видеть Но все равно продолжает говорить Эта дата что-то значит для тебя, верно? В тот день Аркадий дрогнул И лезвие отстранилось от горла Вероники Заболчи Ты не можешь Не можешь знать, как я Что произошло дальше Об этом Вероника могла только догадываться Последнее, что увидела Тимофей резко выбросил вперед руку Не сразу поняла, что машина мчится к перекрестку, где уже загорелся красный сигнал светофора. Растерялась окончательно, и вместо того, чтобы ударить по тормозам, вывернула руль вправо. Машина на полной скорости влетела в бордюр.